Революция перевернула вверх дном все взаимоотношения и существо дисциплины. Как солдат я должен был видеть во всех этих событиях подрыв авторитета временного правительства, если бы он был, и не могу не признать право и обязанности правительства заставлять всех уважать его власть. Но как бы то писатель добавлю У военных вождей не было других способов остановить развал армии, идущий свыше. И если бы правительство поистине обладало властью и во всеоружии правой силы могло умело проявлять ее, то не было бы ультиматумов ни от Совета, ни от военных вождей. Больше того... Тогда было бы ненужным 27 августа и невозможным 25 октября. В конечном результате в штаб фронта прибыл комиссар Филоненко и сообщил Корнилову, что все его пожелания принципиально приняты правительством, а Черемисов назначается в распоряжении Временного правительства». Главнокомандующим Юго-Западным фронтом был назначен случайно наспех генерал Балуев, а Корнилов, 24 июля, вступил в должность Верховного. Призрак генерала на белом коне получал все более и более реальные очертания. Взоры очень многих людей, томившихся, страдавших от безумия и позора, в волнах которых захлебывалась русская жизнь, все чаще обращались к нему. К нему шли и честные, и бесчестные, и искренние, и интриганы, и политические деятели, и воины, и антюристы. И все в один голос говорили «Спаси!». А он, суровый, честный воин, увлекаемый глубоким патриотизмом, неискушенный в политике и плохо разбиравшийся в людях, с отчаянием в душе и с горячим желанием жертвенного подвига, загипнотизированный и правдой, и лестью, и всеобщим томительным, нервным ожиданием чего то пришествия, он искренне уверовал в провиденциальность своего назначения» с этой верой жил и боролся, с нею уже умер на высоком берегу Кубани. Корнилов стал знаменем для одних контрреволюции, для других спасения Родины. И вокруг этого знамени началась борьба за влияние и власть людей, которые сами без него не могли бы Достигнуть этой власти Еще 8 июля Каменец Подольский Имел место Характерный эпизод Там, возле Корнилова Произошло первое столкновение Двух людей Савенкова и Завойко Савенков, наиболее видный Русский революционер Начальник боевой террористической Организации Социал-революционной партии Организатор важнейших политических убийств, министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и других. Сильный, жестокий, чуждый, каких бы то ни было сдерживающих начал условной морали, презиравший и временное правительство, и Керенского, в интересах целесообразности, по-своему понимаемых поддерживающий правительство, но готовый каждую минуту смести его, он видел в Корнилове лишь орудие борьбы для достижения сильной революционной власти, в которой ему должно было принадлежать первенствующее значение. Завойко, один из тех странных людей, которые потом тесным кольцом окружили Корнилова, и играли такую видную роль в августовские дни. Кто он, этого хорошенько не знал и Корнилов. В своем показании Верховной Следственной Комиссии Корнилов говорил, что познакомился с Завойко в апреле 1917 года, что Завойко был когда-то предводителем дворянства Гайсинского уезда Подольской губернии, Работал на нефтяных промыслах Нобеля в Баку и по его рассказам занимался исследованием горных богатств в Туркестане и Западной Сибири. В мае он приехал в Черновицы и, зачислившись добровольцем в Дагестанский конный полк, остался при штабе армии в качестве личного ординарца Корнилова. Вот все, что было известно о прошлом завойка.